Третье. Яков вернулся, и все пошло по-прежнему. Целую неделю у нас был праздник, приезжали родственники, друзья, поздравляли, слушали рассказы, пили и ели. — Ну, Ройтман, — говорил Абрам Петрович, — так вам и надо. Теперь, наконец-то, вы будете ценить, как готовит ваша жена. И он выразительно смотрел на маму. — Абраша! — ловила его взгляд Мария Иосифовна. — Тебе бы это все равно не помогло. Тут бессильны любые тюрьмы. — Ну, мол, дружок, не преувеличивай, я-то тебе цену знаю. И он демонстративно целовал ей руку. — И все-таки, — продолжала она, — мне кажется, ты завидуешь Ройтману. «Не дай бог!» — вставлял Яков, ничего не понимая. «Не дай бог! Врагу не пожелаю!» Они переглядывались и начинали смеяться. Он подхватывал, мама тоже вступала, чтобы не портить компанию. И так они смеялись все четверо, каждый о своем. Однако рассказы его о тюрьме производили сильные впечатления. Нам и теперь ведь только кажется, что всем все давно известно. На самом деле не все и не всем. Каждый вращается в замкнутом пространстве и плохо представляет себе, что делается в соседнем слое. Тогда же, более двадцати лет назад, круг осведомленных, считая осведомителей, был уже во много раз, и мы-то уж в него никак не попадали. Те картины, что рисовал он тогда перед нами хромающим своим и гнусавым голосом, казались чистой фантастикой, но он никогда не врал, это было известно». То ли воображения у него не хватало, то ли правдивость на самом деле входила в его понятие о кодексе чести. Всему, что он рассказывал, можно было верить на сто процентов. Все испытания, и стоячие боксы, и парилку в тулупе, и стоватную лампу в глаза, и соседей бандюк, и битье, и угрозы, все он выдержал, стойко. Ни в чем не сознался, все это было тоже известно доподлинно, иначе бы не удалось его вызволить. И все-таки самая удивительная новость, казалось, не его самого и не тюрем вообще, а совсем-совсем иного события. «Я вам скажу одну вещь». «Я вам скажу», — почти прошептал он, оглянувшись на дверь, — «в тюрьме об этом все говорят». «Но вы не поверите! Этих врачей, что посадили в январе...» «Да-да-да», — да, уже заводился мой дядя, — «врачей, что посадили в январе, так они невиновны!» Я хорошо запомнил, как начинался этот страшный день. Дядя Леша Попов Царствие ему небесное, через месяц умер от лейкемии. Он постучался к нам в дверь, чего раньше никогда не делал, и, не дождавшись ответа, вошел в комнату, что тем более было совершенно необычно. Его серые в полоску холчевые штаны были заправлены в сапоги. Ремень с армейской звездой сполз под набухший, нездоровый живот. В руках он держал развернутую газету. «Читали — Читали? — спросил он без всякого предисловия. «Ваших-то все-таки разоблачили?» «Кого? Что?» — Вскочил со стула мама. «Ишь, они что сделать-то хотели? Ваш-то? Всех хотели убить. Хитрые. Ничего не скажешь. Ну и наши тоже не промах. Раскусили». «Ну, правда», — продолжал он невозмутимо под маминым слезами, наполненным взглядом, — «кое-кого они все же...» Успели, но Энтым, им, конечно, зачтется, хотя тех, конечно, не вернешь. Но зато уж Энтым покажут. Теперь-то вам все, теперь вам крышка, энт уж ясное дело. Так оно и выходит, сколько волка не корми. — Леша, что там, что там случилось? — выдавила, наконец, мама. — Да ну! — не читали? Ну вот, все читали, а тут... Сапожник, как говорится, и без энтова. Ну, почитай, на, потом вернешь. Повернулся и вышел. Сколько мы просидели над этой газетой, сколько раз прочли от начала до конца, от середины, в обе стороны, каждое слово, как лед за воротник. Господи, — стонала мама, — что теперь с нами будет? И ведь все такие знаменитые, все обеспечены, все как сыр в масле катались. Господи, ну чего же им не хватало? Из-за них, из-за таких, как они, только из-за них все наше несчастье. Я учился тогда во вторую смену, успел еще напереживаться дома, кое-как сделал уроки и поплелся.